Глава 10. Весь оставшийся день я пребывала в холодно отстраненном молчании. Не потому, что злилась или строила планы страшной мести. Просто, когда мы с Лином вернулись после тренировки, Ас внимательно на меня посмотрел и негромко сказал «Гай, у тебя глаза красные». Я не сильно вздрогнула «А скоро станут черными». Я встревожилась. — А потом начну светиться, как в горечах. Ты уверен, что это нормально? Я опустила голову. Спасибо брату, что так деликатно указал на ошибку. И целый вечер занималась скрупулезным самокопанием, пытаясь выяснить, что же именно привело меня в столь неуравновешенное состояние и почему это вдруг произошло. Я потратила на подробный анализ несколько томительных часов, сидя в тишине собственной спальни, рассея на теребя длинные локоны и раз за разом вспоминая минувшее утро. Мне это было нужно. Я по глазам теней поняла, что нужно. И нужно в первую очередь, потому что в таком состоянии я не могу пойти ни в рейд, ни вести за собой людей, не быть уверенной в том, что поступаю правильно. Поэтому я думала, причем была очень сильно удивлена собственными выводами, поскольку получалось, что взбесило меня до невозможности именно попытка Его Величества нас использовать. По делу, в нужном месте, в нужное время. И тогда, когда у, у меня у самой были точно такие же планы, казалось бы, чего злиться, а нет, не посчитались со мной. Не поверили на слово, не спросили моего мнения. Просто пришли, бесстрастно оценили, как коня на рынке. Сухо констатировали, что сойду, и выпихнули коленом под зад. Нечестно? Угу! Какая я, оказывается, поборница справедливости. Так, надо срочно от этого избавляться и срочно ломать, как советуют психологи, свои идеализации. Иначе проблема у меня потом будет море. Начиная с короля и заканчивая собственными братьями. Эх, повезло мне с ними. Повезло. Повезло, как самые распоследние дури. А дуракам, как известно, действительно безумно везет на первых порах. И вот, когда эта самая пора закончилась, все. На одном везении больше не выйдешь. Надо браться за ум. Надо тщательно все анализировать, как это делает король. Самой во всем разбираться. В темпе решать, что для меня важнее. Свои обиды или результат. они не на тех, кто оказался гораздо более решительным и прагматичным, чем я. Ну и циничные, конечно. Тогда как я веду себя как разобиженная на недостаток комплиментов девочка. Школьница, блин. Недозрелая малолетка. Пора бы сообразить, что королю мои колебания и сомнения нафиг не сдались, и что он лишь использует то, что находится под рукой, стараясь действовать с максимальной эффективностью. В отличие от меня, кстати, я такое эффективное управление пока не освоила. Хотя, наверное, его этому учили, да и времени было гораздо больше. За 70 лет чему только не научишься. Но все равно обидно. Обидно осознавать, что я не самая умная, не самая красивая, не самая ловкая. фу Все, хватит себя жалеть. Решила что-то делать – делай. Не решила – сиди помалкивай. Согласилась быть иштой, берет из песней. И нечего на зеркало пенять, коли его величество отразило в нем то, что я не захотела в себе увидеть. Хотя, конечно, сделала это с привычной жестокостью и безо всяких эмоций. Иными словами, сегодня он преподал мне еще один урок, гораздо более важный, чем недолгий поединок на мечах. «Фантом!» — зычно гаркнули снаружи, едва до меня дошла эта простая истина. «Фантом! Который проводник! К королю срочно!» Я скривила губы, но потом услышала на улице хрипловатый голос Файса и со вздохом поднялась. Ни за что не поверю, что Его Величество во второй раз решил послать за мной старого хромого ветерана. Наверняка сам пришел. И наверняка по делу. Придется идти. — Долго собираешься? — недовольно буркнул Эрдал, когда я вышла. — Идем. Его Величество хочет уточнить детали насчет рейда. Я пожала плечами и молча направилась к королевскому шатру. У входа нас, как всегда, встретили два молодцеватых охранника, окидывающих всех посетителей внимательными и цепкими взглядами. Однако в первой комнате, где стоял большой стол, сегодня почему-то было пусто. И карту, которую я помню по прошлому разу, тоже кто-то предусмотрительно убрал. «Сюда!» – все еще недовольно проворчал Фаес, первым направляясь вглубь шатра и отдергивая левую штору. Давай за мной и не нарушай правила больше, чем ты их уже нарушил. Я молча наклонила голову, бесшумно проскальзывая во вторую комнату. И тут же услышала негромкое: "Опаздываешь, Файез? Опять последний. Проходи, садись". Выпрямившись, я мельком огляделась и разочарованно вздохнула. Блин, а попозже меня не могли позвать? Его величество, судя по всему, Изволил ужинать в компании своих ближайших сторонников. Даже его преосвященство тоже здесь. Вон, смачно жрет за, запеченного гуся. Запеченного гуся. И мастер Драмп по правую руку от него деликатно грызет куриное крылышко. И родон тут, возле самого локтя короля, о чем-то беседует с сидящим напротив нишем. Ну тот, эрдал третьей крепости фарлеона с которым мы так за эти дни и не успели пересечься. Во главе стола, дальше всех от входа, сидел, разумеется, сам король. А где же ему еще-то быть, как не там? А по другую сторону стола виднелось одно свободное место, возле которого у меня невольно дернулась щекан. Совершенно спокойно восседал Эрхас, чтоб его клопы каждую ночь до беспамятства мучили, Дагон. Тот милый и обстоятельный джельтенмен, который так некрасиво ведет себя с дамами. За прошедший год он ничуть не изменился. Все то же породистое лицо, широкие плечи, сильные руки, с легкостью управляющиеся и с тяжелым мечом, и с непривычного вида дву... двузубой вилкой. В профиль он выглядел еще суровее, чем фас но мне совсем не требовалось, чтобы он поворачивался и снова, как в прошлую нашу встречу, с ненавистью повторял «Ведьма». Посетовав на торопыгу Фаиса, но ведь мог бы просто позвать попозже, я проследила за тем, как он безо всякого стеснения усаживается на последний свободный табурет и поискала, куда бы притулиться. Стоять возле входа было глупо. Ждать приглашения тем более. Но и мозолить глаза королю после утреннего разговора не хотелось. Однако мне повезло. Слева от входа нашелся еще один древний, опасно покосившийся и откровенно инвалидного вида стульчик, на который я, увидев, как файс непринужденно цапнул за запеченного поросенка, осторожно уселась, вытянув ноги и сложив руки на груди. Для равновесия. При этом, имея благородное намерения посидеть терпеливо в тенечке, поразмышлять немного насчет завтрашнего похода и постараться понять, какого черта вообще тут делаю. Фаес! Спустя пару секунд испортил мне весь настрой его величества. Тебе не кажется, что это уже слишком? За, За столом воцарилась неприятная тишина. Я слегка приоткрыла один глаз, интересуясь, чем же так недоволен наш грозный король, и здорово удивилась, поняв, что он отвлекся от разговора с Дагоном и теперь весьма недобро смотрит в мою сторону, при этом обращаясь почему-то именно к фаесу. Что такое? Что не так? Мне надо было торчать у двери как памятник? Или, может, вообще тихонько выйти, поняв, что нарушаю вечернюю трапезу монарха? блин точно меня же никто не звал а я тут приперлась и сижу как истукан да еще без разрешения уселась на несчастный табурет на котором может его величество когда-то в первый раз манную кашу ел и теперь этот раритет дорог ему как память файс проследив за взглядом короля быстро обернулся гай его внизу лицо внезапно побелело и и перекосилась так, что я даже испугалась, что угадала с табуретом. — Ты что творишь, Шетов сын? Я послушно поднялась и шагнула к выходу. — Ну ладно, ладно, уже ухожу. Кричать-то зачем? Предупредили бы сразу, и я бы просто покурила в сторонке, дожидаясь, пока вы насытитесь и перейдете к делу. — Гай! — снова ахнул файс начиная наливаться дурной кровью. «А ну стой, мерзавец! Ты что себе позволяешь?» «А что надо?» — совсем озадачилась я. Король медленно отставил бокал с вином, отодвинул полупустую тарелку и холодно посмотрел на меня поверх жареного поросенка. Кстати, стол был не слишком богат. Без изысков, без экзотических фруктов, элегантной сервировки и обязательного букета цветов посередине. Просто грубоватая скатерть, несколько бутылок из зеленого стекла. над же, тут знать что такое стекло. Видимо, с вином. Простые тарелки, явно не из китайского фарфора. Такие же простые и весьма даже не изящные бокалы. Плюс дичь, плюс хрюшка, плюс парующая миска с горячей кашей. Точно такой же, какой кормили всех остальных. Кажется, его величество в полевых условиях не любит привередничать. Я перевела недоумевающий взор на медленно раздувающегося от ярости Эрдала. — Фаис, в чем дело? — Живо сюда, гад! Зло прошипел красный, как помидор, ветеран. — Я, конечно, знал, что тебе плевать на этикет, но чтобы отказываться от приглашения короля... Я нахмурилась. — Извини, Фаис. Но меня никто не приглашал. — Что? — Да как ты смеешь! Приглашение делается только к старшему по званию, а младшим положено рты свои наглухо закрыть и выполнять, что верено. — файс устало вздохнула я, — прости, и вы простите, ваше величество. Но стол накрыт на семь персон, и за ним больше нет места. Так что можно я пойду? А вы, когда закончите, кликните. Его величество словно окаменел, а Эрдал едва не задохнулся от бешенства. «Ах ты, выкормыш болотного чернокрова! Да я тебя...» «Файс, не надо!» Неестественно спокойный голос короля окатил разъяренного Эрдала, как бедром холодной воды. Файс замер, кипя словно перегревшийся на газу чайник, но под ледяным взглядом своего повелителя сжал челюсти и медленно опустился на место. Фантом правильно указал мне на ошибку. Восьмой прибор сейчас будет. Я скисла. Ну вот, теперь еще и этот в бешенстве. И почему мне так не везет? Да еще Родан косится едва ли не с ужасом. И маг таращит круглые глаза. Один горон усмехается в усы и загадочно сверкает бритой макушкой. И никто... «Зараза! Даже не соизволил пояснить, в чем же я виновата!» По хлопку короля буквально из воздуха выскочил молодой воин, одетый в легкую кольчужку. Торопливо поклонился, когда монаршая длань указала сперва на меня, а потом на стол. Так же резво выпрямился, и мгновение ока исчез, принеся буквально через пару секунд простую, но идеально чистую тарелку столовый нож и сразу три вилки с одним, двумя и тремя зубчиками, о назначении которых я могла только догадываться. Потом все это молниеносно разложил, расправил деликатно поселенную салфетку из отвратительно розовой ткани, коротко поклонился. Снова исчезнув на миг, поставил рядом новенький табурет. Наконец выразительным жестом предложил присесть, как важной особе и испарился уже насовсем. Под испепеляющим взглядом Файса я тяжело вздохнула, с досадой осознав, что сидеть мне придется как раз напротив обозленного величества. А потом осторожно, находясь под пристальным вниманием соседей по столу,